была остановлена на взмахе. Увидев людей, Свирин ушел в комнату и сидел там за столом, понимая, что теперь-то все у него пошло прахом. Слезы, помимо его воли, текли из глаз. Потом были следствия, суд. Свирин, нехотя, односложно отвечал на вопросы, Он признавал себя виновным в избиении жены, в угрозах по ее адресу, но упорно отрицал намерение к убийству. Объяснить причину семейных неурядиц отказался. Размышляя обо всем происшедшем, Свирин пришел к выводу, что виноват сам, и решил, что главное для него сейчас — Скорее отбыть срок и вернуться домой. А там, там все наладим. Думал он. Но Прасковья внесла поправки в его планы. Через три месяца Сверин получил от жены письмо. Она писала, что разводится с ним. Это первое. Так как право на площадь в связи с заключением он теряет, то квартиру она перевела на себя это второе личные вещи с попутной казией отправлены к матери в деревню это третье Все м и делами распорядилась вот как и даже здоровье не пожалела да, действительно ссычихом проговорил про себя свири н это был беспощадный удар. Свирин жил теперь механически, без мыслей, не замечая ни времени, ничего из того, что окружало его. И так продолжалось долго, с год или более. Потом боль в душе стала утихать, постепенно приходила какая-то спокойная ясность. Планы и мысли его оказались односторонними, были лишь его, Свирина, планами. Просковья же, оказывается, думала по-иному. Значит, ничего у н е н не было к нему в сердце, значит, это была ошибка. Как-то Свирин попросился на прием к начальнику. Вопросу, с которым он пришел, начальник удивился и обрадовался. Заключенный просил выписать ему несколько технических книг по строительному делу. заявил о желании перейти на бетонно-растворную площадку, просил разрешения оставаться на работе после смены для того, чтобы иметь возможность проверить некоторые свои прежние разработки. Такое разрешение было дано, и теперь Свирин день работал в бригаде, а потом до темна возился с какими-то ящиками, кубиками, растворами. Через полгода его перевели на свободный режим, и тогда уж он совсем день и ночь стал пропадать на бетонно-растворном узле. Однажды его вызвали в комендатуру и сообщили, что получено решение о его досрочном освобождении. Можно собирать вещи. Спасибо, мне надо еще полгода, ну, может, м е с я ц т ы Растерянно поговорил Свирин, И я тогда закончу свою работу. По-моему, у меня кое-что получается. Нет, товарищ с в и р и н на это я не имею права. Вы теперь свободный гражданин. Когда Сверин приехал в Москву, в тресте были озадачены. Люди на площадках были очень нужны. Но как быть с ним... Жить негде, прописки нет, судимость не снята. Однако управляющий, который когда-то беспощадно распекал Свирина, поехал в райисполком, в райком партии, ездил куда-то еще и, наконец, сообщил Свирину, п р и с т у п а т ь к работе. Но, смотрите, коллектив отвечает за в Сверина послали м а с т е р о м растворного узла. Дали маленькую комнату в общежитии Треста. О большем он и не мечтал. На следующий же день рано утром он был уже на работе.